Глава 19 Роза давно не ходила на свидания. Что скрывать? Леон никогда не был романтиком. Он вечно был по уши погружен в работу. А верхом романтических отношений для него являлся домашний ужин после долгого рабочего дня. Они молча сидели за одним столом и ужинали. Леон жертвовал Розе свое время. Она ему молчание. Поэтому на ужин с Витулсом Роза собиралась со смешанными чувствами. Она надела один из своих любимых нарядов. темно-зеленый корсет, украшенный мелкими изумрудными розочками, и пышную муслиновую юбку, туфельки на тонком каблучке, кокетливые завитки волос. Роза смотрела в зеркало и сама себе нравилась. А главное, увидеть ее такой или он, их бракоразводный процесс мгновенно бы отменился. Но пора было выходить. Экипаж ждал у входа розали захватила маленькую сумочку, напоминавшую расшитый мешочек, и закрыл за собой дверь. «Помогите мне, боги!» — прошептала она, быстро спускаясь по лестнице. Заскрипели колеса, и экипаж двинулся к ресторану «Белая роза». Не самое дешевое место в столице, скорее наоборот, одно из самых дорогих. «Роза была там всего раз, на дне рождения коллеги. Давно это было». Она вошла внутрь и поняла, что заведение сильно изменилось, начиная с мебели и заканчивая интерьером. Окна скрывали нежные розоватые занавески. Белоснежные столы с неизменными белыми розами в вазах гармонировали с нежной зеленой обивкой стен в тон платье розы. Несколько картин, явно подлинники, украшали помещение, довершали впечатление светильники в форме роз. Волшебно. Роза настолько увлеклась созерцанием, что так и стояла бы столбом на входе, если бы к ней не подлетел официант в безукоризненно белой рубашке и черных брюках. «Госпожа», — чуть склонился он, Розали де Ренальд. вас уже ожидают». Официант с профессиональной улыбкой повел Розу к столику, скрывшемуся от глаз в нише за колонны. «Витоус действительно был здесь». Он читал свежую газету, но, завидев Розу, немедленно ее убрал и поднялся навстречу. "Розали, дорогая, ты великолепна!» — восторженно сказал он. «Этот наряд тебе необычайно идет!» «Спасибо, Рен!» — Роза кокетливо улыбнулась, дождалась, пока Витус отодвинет для нее стул и присела. «Надеюсь, ты недолго ждал?» «Нет, что ты!» — доктор сел напротив. «Хотя такой девушкой я готов ждать очень долго!» Роза сделала вид, что смутилась. Конечно, ей давно уже не семнадцать, но мужчины любят, когда перед ними разыгрывают невинную овечку. Они тогда чувствуют себя настоящими охотниками. Хотя бы этот конкретно мужчина. Вот Леон ненавидел подобные игры. Для него жена была равной партнером, а не украшением, которое приятно показывать гостям. «Рад, что ты нашла для меня время», — Соловьем разливался Витоус. «Как твоя статья?» «Продвигается», — кивнула Роза. Есть еще несколько нюансов. Я была в городском архиве искала там материалы по ордену, но почти ничего не нашла, кроме самого поверхностного описания ритуала. Но, я так поняла, это дело долгое. Ты случайно не знаешь, как сыщикам удалось вывести Далиса на чистую воду. Поймали на месте преступления, так сказать, на живца. Он угрожал одной девушке своей старой знакомой. Но девушка вместо того, чтобы бежать, обратилась к сыщикам и продолжала делать вид, что ничего не происходит. На нее навесили заклинание слежения. Когда Орден Немых все-таки похитил свою последнюю жертву, сыщики активировали заклинание, увы, девушку спасти не удалось. Они опоздали, но зато ритуал был сорван. Члены Ордена воплотились жизнями, отдались рассудком. «Он не похож на сумасшедшего», задумчиво сказала Роза. «Безумен, как шляпник. Кажется, так говорят в соседних странах». Рен рассмеялся. А Розе вдруг стало холодно, словно кто-то смотрит в спину. Она украдко обернулась, но никого не обнаружила. «Что-то не так, дорогая?» — поинтересовался Рен. «Все в полном порядке», — улыбнулась Роза. «А вот и наш заказ. Готовили в белой Розе превосходно. Если бы они с Леоном когда-нибудь помирились, Роза обязательно уговорила бы мужа сходить именно в этот ресторан». Ей нравились и подобные места, и подобная кухня. «Как поживает доренальд решил Витоус прервать затянувшееся молчание. «Мне почем знать?» — Роза повела плечами. «Наши дороги разошлись. Увы, стоит это признать. На неделе снова поеду к судейским. Пусть, наконец, Леон даст мне развод». Роза прекрасно знала, что никуда не поедет. Более того, решимость оставить их брак в прошлом таяла с каждым днем но пусть Рен думает, что между ней и Леона все кончено. Так будет проще. Он многое потерял, — заметил Рен. Он так не думает. Роза равнодушно пожала плечами и наколола на вилочку оливку. Рен тихо рассмеялся. Что? — Розали загнула бровь. Ты так расправляешься с этой несчастной оливкой, что мне уже жаль твоего мужа, — заметил Витоус. Наверное, бедняга Леон не скоро оправится от вашего расставания. Слышал, он ушел с работы? «Да, еще когда мы были вместе. говорила, что хочет спасти наши отношения. Розе не нравилось, куда клонится разговор. Она не об этом пришла беседовать. «Давай не будем о Леоне. Он в прошлом. Я хочу забыть эту страницу своей жизни. Лучше поговорим о тебе». «Обо мне? Что желает знать моя принцесса?» Роза глупо захихикала. Изображать дурочку становилось все труднее. Тем более, что как раз и ею Розалия никогда не была. «Почему ты до сих пор не женат?» — в лоб спросила она, делая вид, что ей безумно интересно. «Виновница сидит передо мной». Рен сжала ее пальцы, и Роза едва удержалась, чтобы не вырвать руку. «Ты же знаешь, я всегда тебя любила, Розалия, а ты вбила в голову, что тебе нужен Деренальд». «Была глупа», — призналась Роза почти искренне, и все-таки вытащила пальцы из захвата. «Где же десерт? Хочу мороженого». На самом деле хотелось домой к Леону. Рассказать ему о своих подозрениях насчет Далиса, Но муж будет в ярости. Поэтому все, что остается. Улыбаться о столу по Витоусу и усиленно поглощать десерт. Мороженое привычно холодило горло, вот только радости не приносило. Роза думала о своем и вполуха слушала байки Рена о работе. Иногда мило улыбалась и соглашалась, но позднее никак не могла вспомнить, с чем. «Слушай». «У меня появилась гениальная идея», — вдруг перебила она собеседника, — «как придать моей статье больше достоверности? Может, мне поговорить с медсестрой, которая работает с Далисом? Устроишь?» «Только за еще один ужин», — рассмеялся Витоус, но как-то натянуто, словно смеяться не хотелось. «Хоть за два», — кивнула Роза. «Договорились». Розалия слишком поздно поняла, что согласилась еще два вечера провести в крайне неприятной компании. Но отступать было поздно, зато она поговорит с медсестрой. Когда это можно будет сделать? Она торопилась выяснить условия. «Давай в среду, как раз будет ее смена, приходи в больницу». «В среду, а в пятницу убийцы из ордена должны будут положить на алтарь новую жертву. Надо спешить». Роза поежилась, пытаясь прогнать мысли об убийцах. «Хорошо», — ответила она, — «в среду так в среду. Во сколько лучше подойти?» «После семи вечера, когда будет не так многолюдно, я тебя проведу», — пообещал Рен. «А в субботу встретимся здесь же. Ты не против?» «Почему я должна быть против?» Роза решила блеснуть обворожительной улыбкой, но подозревала, что от усталости получилось жалко. «Нет, я только за. А теперь, прости, мне пора. Хочу немного поработать перед сном». «Да, конечно», — закивал Рен. «Идем?» Ночная прохлада освежала голову. Розе казалось, что мозг вот-вот забурлит от пережитого напряжения. Все-таки подобные разговоры утомляли. Рен предложил подвести ее до дома. Но девушка поторопилась отказаться. Не хватало еще слушать его болтовню в экипаже. Тем более, что у нее был собственный поэтому Витус помог ей подняться по ступенькам и на прощание припал губами к руке. «До встречи, Розалия!» Сально улыбнулся он. «Увидимся!» — пообещала Роза и захлопнул дверцу. Рид выжидал, пока можно будет поговорить с братом без лишних глаз и ушей. Поэтому, как только дверь отделила их от Деренальта, Ридион потерял всякое терпение. Что-то не так? Неттан слишком хорошо его знал, чтобы упустить перемену в настроении. А что может быть так? Рит плюхнулся на диван. Садись, разговор будет долгий. Нетон сверлил его взглядом. Даже думать о том, что брат скрывал от него нечто важное долгие годы, было больно. Но Рид решил, что должен узнать правду. Любой ценой. Да Рональд рассказал мне любопытную вещь. Рид старался говорить спокойно, хотя гнев так и грозил вылиться наружу. «Та печать, которая сейчас находится на моей груди...» «Это опасно?» Тут же насторожился Неттон. «Скорее нет, чем да. Любопытно другое. Когда Леон начал расследование, то установил эту ловушку. Но сработать она должна была только на мага жизни или смерти» а сработал на меня. Как это понимать, Нед? А что сказал Деренальд? Брат явно хотел сбежать объяснений. Вот только Рид был уверен, что так просто его не отпустят. Чтобы я спросил у тебя, почему так произошло? Нед молчал. Он побледнел. Только это выдавало его волнение и начал что-то выстукивать пальцами на подлокотнике. «Говори», — не выдержал Рид. «Я имею право знать». «Хорошо». Нэтан склонил голову, избегая смотреть на брата. «Когда ты родился, все были уверены, что никаких сил у тебя нет. Да и откуда им взяться? В нашем роду давно перевелись сильные маги. Но когда тебе исполнилось пять лет, ты начал двигать предметы силы мысли. И мама забеспокоилась. Она тайно отвела тебя к знакомому магу. Тот проверил уровень твоей силы и вынес приговор. «Ты маг смерти». А это значило одно — мы обязаны отдать тебя в академию и забыть о твоем существовании. Мама не могла на это согласиться, и она уговорила того мага запечатать твои силы, чтобы ты никогда не узнал, что они были. А вскоре они с отцом погибли, и тот маг тоже давно мертв. Так что знаю только я. Теперь ты. И Дорональд догадывается. Рит не знал, что ему сказать. Он мерил шагами комнату, пытаясь обрести хоть какое-то равновесие в душе. Он мог смерти? Как Розалия? Нет, немыслимо. Даже представить невозможно. Он всегда был обычным человеком, который умел только ловко устанавливать магические привязки. А оказывается, все это время брат ему врал. Пусть для того, чтобы защитить, но сколько бы это продолжалось. Рид уже не ребенок. Он мог просто сказать. Злишься? Натан наблюдал за его метаниями. Прости, братишка. Я не хотел, чтобы все так получилось и надеялся что это никогда тебя не коснется но коснулось рит наконец то сел на диван ты знаешь я мог ожидать всего чего угодно только не твои лжи думал мы доверяем друг другу я тоже думал кивнул нетан пока ты не утаил от меня печать и участие в расследовании так что квиты рит квиты хорошее слово рит едва сдержал нервный смех действительно Они ловко обманывали друг друга. И когда только научились. Ведь Рид всегда был уверен, что Нетан с ним предельно честен. И Нет верил в то же. Глупо и наивно. «Прости», — устало сказал его брат. «Все-таки эти сутки в тюрьме сказались на нем». Рид чувствовал себя виноватым. Вместо того, чтобы дать Нетану прийти в себя, он затеял разбирательство. Но ему просто был необходим ответ. «Все в порядке», — уже спокойно сказал он. «Была сила, и ладно. Хорошо, что сейчас ее нет. И я не хотел бы служить в каком-нибудь сыскном отделе и каждый день обследовать трупы или выполнять другую грязную работу. Поэтому лучше просто забыть. Главное, чтобы никто об этом не узнал». «Да. Ты отдыхай, я пойду». Рит вышел из комнаты. На миг он представил себе, что было бы, если бы его сила осталась с ним. «Академия. Вот что его ждало бы». Как и говорил Нэттен, те, кто учился в академии в течение нескольких лет, не имели права видеться с семьей, да и потом редко сохраняли хорошие отношения. Наверное, потому, что не знали тепла родного дома. Поэтому Рид понимал родителей и даже был им благодарен. Просто он предпочел бы знать правду. Поговорили, да Рональд вынырнул из ниоткуда, бесшумный, как кошка. «Пришлось», — кивнул Рид. «Нэтт мне все рассказал» о том, что они когда-то заблокировали мои силы. «И поступили глупо», — хмыкнул Леон. «Почему?» Риду не нравился этот разговор, но некоторые вопросы все же остались, и теперь самое время их прояснить. «Да потому что рано или поздно любые печати спадают. Что ты будешь делать, когда твоя сила освободится? В Академии учат главному — контролю. Мы с Розой не задумываемся, как это, ежеминутно контролировать свою магию. А тебе придется задумываться» и главное — никому не навредить». С этими словами Леона развернулся и пошел прочь. Рид догнал его у самой лестницы. «Что еще?» — обернулся Дерональд. «Если я сорвусь, ты научишь меня управлять силой?» Леон замер. Рид думал, что уже не дождется ответа, когда Дерональд сказал «Да, научу, насколько хватит моих возможностей». «Спасибо». «Пока не за что», — маг продолжил свой путь. Арит остался наедине с правдой, он чувствовал, что его жизнь никогда не станет прежней. Хотя кому он врал? Она бы не стала прежней и без этого знания.